Но если среди горожан Уфы у рабочих заболеваний сосудов сердца встречается в 2,5 раза реже, чем у инженеров и научных работников, то ялтинские шоферы подвержены им так же часто, как и ялтинцы, занимающиеся умственным трудом. Причина проста. Дальние поездки, нарушенный режим питания и отдыха, горные дороги, постоянное нервно-эмоциональное напряжение и при этом нехватка напряжений физических, просто мускульной работы. Но такова диалектика событий. Научно-техническая революция, создавая для человека огромное количество материальных благ, породила и трудности приспособления к измененным условиям жизни, болезни, которые мы обязаны лечить и предупреждать. И она же создала новые методы и орудия науки – Подняла на высший уровень физиологические биохимические обще биологические знания и само естественно научное мышление а все это послужило предпосылкой для становления новых истинно современных направлений науки которые и решают проблемы диктуемые нтр мой приход в кардиологию совпал со многими серьезными изменениями в медицинской науке Когда Ланг и Мясников формулировали свою теорию гипертонической болезни, медицина располагала более чем скромными, по нынешним меркам, исследовательскими возможностями. Впрочем, нам они тогда казались немалыми. Физиология тогда оставалась все-таки физиологией не человека, а животных. Простые процессы она раскрывала строго, красиво, последовательно, а вот совокупность жизнедеятельности человеческого организма, не совсем достоверно. Лабораторные возможности были малы. Из множества биохимических сдвигов, важных для оценки состояния сердечно-сосудистой системы, как правило, измеряли лишь колебания уровня холестерина в крови. К электрокардиографии прибегали лишь эпизодически. Кардиограмму, сделанную в 12 стандартных отведениях, Психологически воспринимали как фотографию, как портрет сердца. В голову еще не приходило искать не одни только раны или шрамы, а динамику изменений электрических потенциалов сердечной мышцы. Тогда еще не знали, как, сколько и какую информацию можно получить от биохимии и от электрокардиографии. И вот электрокардиографический метод, казалось, был уже устоявшийся, пережил в середине 50-х годов свое второе рождение в клинике. Произошло это благодаря большому скачку в электрофизиологии сердца. Появилась более совершенная аппаратура, и поскольку, как говорил Павлов, для натуралиста все дело в методе, возникло новое понимание биофизического механизма образования электрокардиограммы. Переняв новые приборы и новые знания, клиницисты научились читать в электрокардиограмме именно динамику событий, происходящих в сердечной мышце. Для этого запись токов действия миокарда стали делать во время различных функциональных проб физических нагрузок, например, на велоэргометре, закрепленном на месте велосипеде. А иногда при совсем маленьких нагрузках, либо при введении медикаментов, способных изменять обмен миокарда или ограждать его от потока молекул гормонов, которые выбрасывают надпочечники. В эти годы клиническая физиология и кардиология получили мощный толчок извне, от двух, казалось бы, далеких друг от друга направлений науки, от хирургии сердца и от космической медицины. При операции на легких или на сердце надо было получить возможность непрерывно и очень точно наблюдать за состоянием сердца, мозга, за ферментами и электролитами крови и многими другими факторами, изменения которых оказываются грозными сигналами катастрофы и требуют экстренных мер. И точно так же с первых шагов еще не в космос, а только к космодрому, даже к тренировочной аппаратуре, возникла аналогичная задача непрерывного контроля за состоянием человека, совершенно здорового, но зато оказывающегося в чрезвычайных, в экстремальных условиях космического полета. Словом, оба ничем, казалось бы, не схожих направления потребовали от физиологов, инженеров и клиницистов одного и того же, новых точных методов диагностики и приборов для них.